Часть 36. Последние усилия. 25 февраля 1943 года. Полдень по Хабаровскому времени. Обстановка на Маньчжурском театре военных действий. Самое большое отличие маньчжурской операции от той, что была в той-другой истории, проявилось при освобождении Сахалина. Во-первых, здесь зима, а не лето. И там, где в нашем прошлом бойцы в обход японских укрепленных пунктов пробирались по пояс в болоте, теперь можно было пройти свободно, пусть и без особого комфорта. Во-вторых, на этот раз основными типами бронетехники были недопотопные Т-26 и изрядно устаревшие Т-34-76, а штурмовые самоходы Су-122 и Су-152 – с легкостью разбиравшие доты Которского укрепрайона с дистанции прямой наводки. А также машины разграждения, устранявшие недоделки артиллерийского подавления и открывающие путь штурмовой пехоте. В-третьих, командующим 16-й армии был Федюнинский, а не Пуркаев, а это как минимум плюс 2 к темпу и минус 20% потерь. Которский укрепрайон с одновременным обходом основных позиций по замерзшим дорогам удалось взломать уже к вечеру 22 февраля. И тогда же пал Китон, поселок Китон, ныне поселок Смирных. Штурмовые самоходы расстреливали один дот за другим, после чего машины разграждения подходили вплотную и в случае возникновения сопротивления перепахивали японские окопы своими спаренными скорострелками. На этом участке воевали три штурмовые бригады по методу «Карусель», меняясь на линии боевого соприкосновения каждые восемь часов. Благо, как раз стояла полнолуния. У японцев же смены не было, из-за чего через сутки боев они просто стали падать от изнеможения. Присутствовали опорные пункты с дотами и на направлении движения в обход укрепрайона, где наступала обычная стрелковая пехота, имея один РПГ-7 на взвод, И на каждый батальон во взводе тяжелого оружия один ПТРК «Конкурс» и несколько единиц РПО «Шмель». В таком случае нечаянно возникший на дороге ДОТ – это не разрешимая проблема, а легкое недоразумение. После потери Китона на рассвете 23 числа противник контратаковал подошедшим из резерва 25-м пехотным полком из состава 88-й пехотной дивизии. Однако перешедшие к обороне части Красной Армии, имея над врагом подавляющее огневое преимущество, рассеяли и по большей части уничтожили несчастных сынов богини Аматерасу, надвигавшихся на них плотными цепями. А уже с полудня началась операция преследования разгромленного противника. Впереди по дороге уступом двигалась машина разграждения. Противоминными тралами, расчищая дорогу техники и пехоте. К вечеру 23 числа передовой танка самоходной бригаде с пехотой на броне удалось достичь поселка Хоэ, ныне село Буюклы, где танкисты и броневой десант разгромили и полностью уничтожили отряд местной самообороны. Стрелковые части пешим порядком подтягивались к этому населенному пункту до полуночи. А вечером 24 числа механизированный авангард ворвался в шахтерский поселок Камисисука, ныне село Леонидово, преимущественно населенный этническими корейцами. Японские резервы, перебрасываемые из Тейхары ныне Южно-Сахалинск, пешим порядком 125 и 360 пехотные полки, по большей части составленные из местного ополчения, а также артиллерийский и горно-артиллерийский полк. К тому моменту к этому населенному пункту еще не подошли. В это время японский авангард остановился в населенном пункте Нитой, ныне село Новое, расположенном на южном берегу одноименной реки. Поэтому не случилось ни той истории, когда на подступах к один стрелковый батальон Красной Армии сутки дрался против основных сил японской дивизии, не массового расстрела японскими солдатами без суда и следствия мирного корейского населения, голословно обвиненного в поддержке русских. Переночевав в Камесикуке, утром 25-го числа танкосамоходная бригада выдвинулась к селу Найро, ныне село Гастелла, где полудню заняла оборону для отражения японского контрудара. Японцы должны были подойти к этому рубежу вечером, поэтому, пока была такая возможность, саперы стали шашковать шашками рвать мерзлый грунт, готовя окопы для техники и стрелков броневого десанта. И одновременно 157-й стрелковый полк 79-й дивизии вошел в городок Сикука, ныне Паранайск, расположенный на северном берегу залива терпения. Поскольку в конце февраля залив полностью забит льдом, что исключает транспортное сообщение по морю, японский гарнизон в населенном пункте отсутствовал. Вот летом было бы другое дело, и подкрепление японцы старались бы перебросить морем. В полосе Первого Дальневосточного фронта наступление развивалось по плану. Приграничные укрепрайоны строились 15 лет, еще с тех времен, когда на границе хозяйничали китайские милитаристы опали за два дня на основных и за три дня на второстепенных направлениях. Штурмовые и осадные артсамоходы, железнодорожные транспортеры с морскими орудиями, пикирующие бомбардировщики с бетонобойными фугасками, а также применяемые по особым случаям объемно-детонирующие бомбы, от ПАПы до банальных ОДАБ-500, высылаемых из Чрева Ту-22М3, на уничтожаемый объект ковром по 40 штук. Еще раз доказали, что время крепостей безвозвратно прошло. 35-я армия после взятия Мишаня подвинулась еще на 25 км в сторону Дзямуса и продолжает продвижение со скоростью 8-10 км в сутки. Почти предельный темп для стрелковых соединений. Подвижные михгруппы Богданова и Кравченко 22 числа вырвались, было на оперативный простор, прошли по 100 с лишним километров. А утром 25 снова встали перед Мудадзянским и ханчуньским урами, ожидая подтягивания стрелковых частей и штурмовых бригад, а также завершения обработки вражеских оборонительных объектов с воздуха. Ломать лбом бетонные стены – это работа не для подвижных соединений, тут нужны специалисты другого профиля. Южнее на корейском направлении 25-я армия к исходу 22-го числа взломала Кенхымский укрепрайон, а утром 25-го вошла в город Расин. И тогда же морская пехота Тихоокеанского флота высадила десант в порту города Ранан, отрезая отступление внутри Кореи остатком 127-й пехотной дивизии, составлявшей полевое заполнение приграничного укрепрайона. После того, как эти ошметки будут размолоты между беспощадными жерновами, на корейском направлении у японцев останется только 35-я армия, состоящая из двух дивизий с почти чисто корейским личным составом. Японцы там только старшие офицеры, от командиров, полков и выше. Воевать эти дивизии не будут ни при каких обстоятельствах. Из-за чего в самом начале операции медным тазом накрывается идея японского командования в случае поражения отвести остатки квантунской армии в Корею. К тому моменту, когда все решится на полях Маньчжурии, японцам уже некуда будет отходить и, возможно, некому. В полосе второго Дальневосточного фронта на Хабаровском участке 15-я армия форсировала реку Амур в районе поселка Амурзет и, оттеснив пограничные заслоны, продвинулась вглубь манжурской территории на 70 километров до внешнего обвода второстепенного укреп укрепрайона. Все пять дней этот УР обрабатывала советская авиация, так что приостановка наступления армии – это временное явление. Вот выдвинуться из-за спины стрелковых частей штурмовые бригады прорыва и займутся изрядно уделанным укрепрайоном, покончив с ним за один-два дня. Тем временем на Благовещенском участке за эти пять дней все не только началось, но и закончилось. Ни один японский солдат или офицер не сумел отступить вглубь Маньчжурии, Сахалянский и сунузские уры разбиты вдрызг. Там даже закончилась зачистка а вторая Краснознаменная армия перегруппировывается для выполнения последующей задачи наступления на рубеж Нандзинь-Бэйань. Забайкальский фронт самый протяженный, но в то же время наиболее успешный. 36-я армия выполнила задачу по подавлению сопротивления в Джай-Ланур, Маньчжурском и Хайларском укрепрайонах, а 39-я армия смогла взять штурмом Аршанский ур. И опять же, пока штурмовые бригады ломали остатки организованного сопротивления в руинах укреплений, стрелковые и танкосамоходные части обеспечивали полную изоляцию места проведения операции. В настоящий момент обе эти армии перегруппировываются, готовясь наступать. 36-я армия на ЦЦКР, а 39-я на Таонань. День-два необходимы для подтягивания оставшихся частей и перестроения боевых порядков. А потом все начнется снова. Южнее Аршанского ура творится разгульный праздник советских бронетанковых войск. Ротмистров, продвигающийся в полной оперативной пустоте, ворвался в харчин Дзоич, жунце и остановился, ибо настало время пить херши, то есть заправлять технику соляром. Горючее доставляют по воздуху, сбрасывают уставленные бочками платформы на парашютах самолетов Ан-22. Южнее, в районе населенного пункта Тяньшань, точно так же встала на дозаправку подвижная меггруппа генерала Лизюкова. Этот перекур продлится сутки, а затем подвижные части рванутся дальше, поддерживая темп операции. Войску японцев на этом направлении нет совершенно, поэтому никого не пугает, что ушедшие вперед механизированные части оторвались от своей пехоты на 200 километров. Еще дальше, на крайне правом фланге фронта, конно-механизированные группы Даватова и Плиева, пересекшие внутреннюю Монголию и ворвавшиеся на территорию провинции Чахар, также достигли своих промежуточных рубежей и взяли оперативную паузу, необходимую для отдыха конского состава и заправки техники. В районе Пекина творится свое действие. Экспедиционные силы Нуак, в меру пропускной способности врат, выбирающиеся в мир своих предков, заняли зону контроля между Великой Китайской стеной и руслом реки Хайхэ, разгромив японские войска так называемого Северо-Китайского фронта и полностью прервав сухопутное сообщение между Манчжурией и оккупационной армией в Китае. Одновременно на территории Южной реки Хайхэ. Части противника подверглись десяткам локальных жалящих ударов коммунистических партизанских отрядов. Близкая помощь потомков придала китайцам храбрости, а в японцев селило безнадежное отчаяние. А вечером 24 февраля китайская народно-освободительная армия вместе с партизанскими формированиями местных коммунистов вступила в китайскую столицу Пекин. И тогда же китайская авиагруппа перелетела с аэродрома под счетой на базу в Тянцзине. А уже утром 25-го эти самолеты нанесли бомбовый удар по японским частям западнее Пекина, дабы подготовить операцию по объединению Пекинского и Яньаньского освободительных районов и последующего провозглашения местной Китайской Народной Республики. 27 октября 2019 года, 10.15, Германия, Берлин, аэропорт Тегель, Северный правительственный терминал. Первым из европейских политиков первого ряда, всего менее чем через неделю после переворота, в Германскую Народную Республику прибыл Сильвио Берлускони. С одной стороны, этот визит никак нельзя было считать официальным, потому что осенью 1919 года сеньор Сильвио был не более чем депутатом Европарламента. Но и поездкой частного лица его тоже не назовешь, поскольку этот политик – один из пока еще живых мастодонтов тех времен, когда европейские лидеры смели иметь свое мнение, отличительное от руководящих указаний Вашингтонского обкома и Брюссельского райкома. Сейчас за такое третируют и подвергают остракизму, пытаясь любой ценой загнать под шконку. За полтора года до этого, примерно тогда, когда в России разворачивалась история с появлением первых врат, партия Берлускони «Вперед Италия» фактически выиграла парламентские выборы, получив 36% голосов. Но в результате самых длинных за всю историю итальянского парламентаризма коалиционных переворотов была исключена из состава формируемого правительства. Коллективный Запад уже тогда взял курс на лобовое столкновение с Россией, и никакие друзья Путина в итальянском правительстве ему нужны не были, чего бы там по этому поводу не думали избиратели. Тут надо сказать, что разразившаяся сначала на Украине, а потом и во всей своей Восточной Европе скоротечная война изрядно напугала доброго сеньора Сильвио, В его старом друге Владимире будто проснулся какой-то древний безжалостный царь, принявший беспощадными ударами смахивать с политической карты мира одно признанное государство за другим, ради утверждения права на исторические территории своей России. Махнул мечом направо, образовалась улица, махнул налево, появился переулочек. Правда, при этом господина Берлускони весьма обнадежило то, что страны, в последний момент, вышедшие из этого альянса вне НАТО и повинившиеся в своих грехах перед Москвой, не подверглись никакому военному нападению. И даже Болгария и Словакия смогли спрыгнуть с этой колесницы уже тогда, когда русские войска были на их территории. И только чехи пытались сопротивляться до последнего, Отчаянно взывая к евроатлантической солидарности и пятой статье устава НАТО. Но на их крики никто не отозвался. Дураков лезть голыми руками в эту мясорубку не нашлось. Чехи сами влезли в эту дурацкую историю и сами должны были из нее выпутываться. Так же, как выпутывались их братья-словаки, распрощавшиеся только с безумной еврооптимистской президенткой Чепутовой. Теперь на внеочередных президентских выборах там наверняка выиграет криптоитальянец итальянец Маэстро Пилигрине, уступив премьерский пост своему товарищу по партии Роберту Фица. И все у этих словаков будет хорошо, свой кусок хлеба с сыром они мимо рта явно не пронесут. Да, русские будут стараться контролировать только те страны, которые проявляют к ним враждебность, так сказать, на органическом уровне, и оставят в покое всех остальных. Но больше всего его поразил переворот в Германии, стремительная операция, сравнимая с уколом шпаги прямо в сердце, после чего Евросоюз и НАТО, в последнее время две этих организации стали между собой почти неразличимы, должны пасть замертво, ведь без Германии их существование просто немыслимо. Сам Берлускони не относился к числу евроатлантических фанатиков, но предпочитал не говорить на эту тему прямо, ибо до недавнего времени это было чревато. Скольких усилий ему стоило строительство торгового моста в Россию за время его премьерства, позволившего увеличить товарооборот между странами в 10 раз, но варварские супер-пупер санкции Трампа обрушили все до основания. Поэтому, услышав политическую декларацию Ромеля, сеньор Сильо даже скрипнул зубами от зависти и досады. Но почему такое счастье досталось каким-то там немцам, а не итальянцам? Правда, сначала было опасение, что вмешаются американцы, но те вели себя скромно, будь-то воды в рот набрав, особенно мистер Пенс, прежде такой громогласный и речистый. Однако имелись отдельные персонажи среди американских губернаторов, сенаторов и членов палаты представителей, которые, сжимая кулаки и подпрыгивая от возбуждения, сообщали на камеры новостных агентств, как страшно и жестко, по их мнению, надо расправиться с Россией и Германией, растерзать, растоптать и забросать атомными бомбами. Но только это были люди априори во внешней политике, ни за что не отвечающие. А потому Берлускони правильно понимал, что это не больше, чем обезьяние реакции на фрустрацию выпуск пара в свисток. Берлускони понял, что отныне коллективный Запад перестал быть единственной и непобедимой силой. Все страны мира, в том числе и бывшие колонии, видели сгоревшие челленджеры и леопарды, а также поломавшиеся на марше Абрамсы, которых неопытные польские экипажи буквально загнали насмерть. В Беларуси задуманное американцами польское вторжение потерпело поражение еще до первого выстрела, когда после предъявления ультиматума демократических стран белорусский народ забыл о своих во многом справедливых претензиях к власти и массово пошел в военкоматы. В результате бывшему польскому президенту Дуде и его пристным русским уже присвоили звание покойников. А литовского президента На Уседу в Германии схватила тайная военная полиция, сирич контрразведка, и как одного из поджигателей войны передала российским военным властям, что называется «из рук в руки». В итальянских газетах писали, что бывшего литовского президента перевозили к новым хозяевам в большой клетке, предназначенной для транспортировки из одного зоопарка в другой шимпанзе, горилл и всяких орангутангов. Врали, наверное, а если нет, то по делам. Никакой жалости к таким персонажам Берлускони никогда не испытывал и не испытывает. Именно после этой истории Берлускони решил, что он будет первым из европейских политиков первого ранга, что лично встретится с новоявленным военным диктатором Германия. И вдруг оказалось, что сеньор ромель неплохо ориентируется в том, кто есть кто в его 21 веке. В ответ на осторожный запрос разрешения на посещение Германии и встречу с героем э, временным канцлером Карантин на границах по-прежнему действует, хотя внутренний локдаун прекращен и экономика вновь набирает ход. Поступил ответ, что никаких препятствий к визиту нет, и герр Берлускони может посетить Германию в любое удобное ему время. И добавка в конце как понял сеньор Сильвио, сделанное самим германским диктатором. «Друг моего друга – мой друг». Таким образом, утром 27 сентября от полосы аэропорта Мальпенса под Миланом оторвался частный бизнес-джет, взяв курс на север, с небольшим склонением к востоку. Моряки в таких случаях говорят «Норд-Тень-Ост». Всего час с небольшим, и вот он, аэропорт Тегель. После посадки самолет рулит к северному терминалу, куда прибывают только правительственные и военные борта. Сеньор Сильвио выглядывает в иллюминатор и видит растерянную красную дорожку и группу встречающих, среди которых легко узнается сам Ромель в расстегнутой шинели и с красной подкладкой и сдвинутой на затылок фуражки. К тому же он единственный среди встречающих без медицинской маски. Почетного караула нет. Но это и понятно. В данный момент сеньор Берлускони не является ни премьер-министром, ни президентом Италии. Самолет останавливается, открывается дверь, одновременно служащая трапом. И вот последний магиканин прагматической европейской политики спускается на красную дорожку. Ромель идет ему навстречу в сопровождении одного человека. Спутник германского фельдмаршала сеньору Сильвио незнаком. Но по форме итальянского маршала времен Второй мировой войны он делает вывод, что это это Рибастика, заместитель Ромеля по итальянской части войска. Впрочем, к изумлению гостя, встречающий его диктатор Германии сходу заговаривает с ним на языке потомков римлян. Сам Берлускони, помимо итальянского, говорит только по-французски и по-английски. «Доброе утро, сеньор Сильвио! Надеюсь, ваш перелет прошел благополучно». Должен сказать, что мы очень рады видеть вас на немецкой земле. Доброе утро, сеньор Эрвин, ответил Берлускони. Мой перелет и в самом деле прошел вполне благополучно. Кстати, я не знал, что вы говорите по-итальянски. Так уж сложилось, сеньор Сильвио, уклончиво ответил Ромель, а в Африку меня послали еще и потому, что я мог без переводчика общаться с итальянскими генералами, офицерами и, самое главное, солдатами. Я знаю, что об итальянских солдатах идет дурная слава, но под моим командованием они воевали более чем хорошо, потому что я смог найти с ними правильный подход. Впрочем, вам, наверное, будут неинтересны подробности тех славных, но далеких дел. «Англичане и американцы сейчас наши союзники», – осторожно заметил итальянский визитер. «С такими союзниками, как говорят русские, не надо никаких врагов», – парировал фельдмаршал Роммель. Предадут, продадут или ударят в спину в любой момент. Примером тому может служить ваша недавняя история, когда англосаксы натравливали на Россию своих сателлитов и подхалимов, а потом отскакивали в сторону, не желая попадать под удары разъяренного медведя. Страны, соблюдающие только свои интересы, недостойны того, чтобы уважающие себя государства имели с ними хоть какие-нибудь отношения. В этом вы, конечно, правы. С опаской ответил Берлусконе. Но, как минимум, Америка – это очень могущественное государство, которое не прощает своих врагов. К этому государству просто не надо поворачиваться спиной, и тогда все будет нормально, парировал Ромель. В самом ближайшем будущем мы намерены выявить всех тех, кто вел деятельность в заокеанских интересах и выдворить этих людей из нашей страны с советом больше не попадаться нам на дороге. Германия достойна независимого от всех посторонних центров влияния счастливого будущего. И Италия, кстати, тоже. Вы согласны, сеньор Сильвио? Политик 83 лет от роду обернулся, чтобы осмотреться по сторонам, облизал пересохшие от такого разговора губы и неуверенно сказал. Разумеется, я с этим согласен, сеньор Эрвин, но дело в том, что сейчас я никто, всего лишь депутат Европарламента. «Это совершенно неважно, сеньор Сильвио», – безапелляционно заявил германский диктатор. «У меня тут примерно 200 тысяч итальянских солдат и офицеров. Мы им тут в Германии, конечно, рады, но они сами хотят жить в Италии. При этом эта Италия должна отвечать самым высоким стандартам независимого положения в мире и высокого уровня благосостояния населения. Не так ли, мой друг маршал? О, да, сеньор Эрвин, все так, ответил это рибастика Типичные итальянские политиканы крикливые, лживые и вороватые, не способные ни на что, кроме бесконечных дискуссий и расхищения государственных ресурсов. Муссолини думал, что управлением Италией он справится лучше, но он ошибался. Недостатки итальянской системы при нем никуда не исчезли, просто сосредоточились в нем в нем самом и его окружении. И лживости хватало, и крикливости, и вороватости. Лучшая система – это та, что внедрили у нас вы, когда стали кондотьером Сталина. Только тогда каждый итальянский солдат и офицер начал понимать, что его не обманут и не обсчитают. «Вот видите, сеньор Сильвио», – сказал Ромер, «Итальянца в немца превратить, конечно, невозможно, но к этому надо хотя бы стремиться, отбирая в руководящий состав максимально честных людей». А вы поэтому показателю один из лучших. — Вы предлагаете мне совершить военный переворот? — ужаснулся Берлускони. — Но, сеньор Эрвин, это же немыслимо. — Все мыслимо, если к делу подойти правильным образом, — с нажимом произнес германский диктатор. Доказательством этого может служить успешная политика одного нашего общего друга. Естественным, так сказать, путем вас и вашу партию не пустят во власть ни при каких обстоятельствах, даже если плебс проголосует за вас поголовно. Хозяевам той Европы, которую я пришел разрушить, совсем не важно мнение ее жителей. В гробу они видели и немцев, и итальянцев, и прочих жителей европейских стран. Госпожа Нуланд произнесла это совершенно отчетливо. И хоть сейчас ее партия... В оппозиции, будьте уверены, нынешние хозяева Белого дома думают точно так же. «Так значит, сеньор, вы считаете, что другого выхода нет?» Со вздохом спросил один из старейших политиков Европы. «Именно так», — ответил Ромель. «Когда перед вами гордиев узел, то его не распутывают при помощи зубов и ногтей, а разрубают напополам острым мечом. А еще очень важно не терять темпа». Сейчас, утратив Германию, господа в Вашингтоне начнут продумывать ответные меры, инспирировать в европейских странах антигерманские настроения, укреплять там свою власть и физически уничтожать оппонентов своему курсу. Есть у нашей разведки такие сведения вполне достоверные. Так что возможно, что если вы попытаетесь отсидеться в стороне, то не доживете и до нового 2020 года. В ближайшее время, несмотря на зиму, в Европе будет очень жарко, быть может, даже жарче, чем в Африке. — Вы в этом уверены, сеньор Эрвин? — спросил Берлускони, еще раз машинально осмотревшись по странам. — Абсолютно, сеньор Сильвио, — заявил германский диктатор. — Есть у нас тут один хоть и зловонный, но достаточно достоверный источник информации, к которому мы преподаем по мере необходимости. Ответственно могу вам заявить, что ничего хорошего вашу Европу не ждало ни при каких раскладах. В перспективе в 5-10 лет она была бы погребена под кучей прибывающих из Африки мигрантов, экономически утилизирована и сожжена в огне войны. При этом плутократам и янкам будет неважно, кто и с кем будет воевать. Главное, чтобы от этой части света осталось только вытоптанное пепелище. Итак, должно быть не только в Европе, но и везде. И только Америка, а может быть даже и не вся Америка, должна была оставаться раем на земле. Ваш русский друг почувствовал это раньше других и в силу своей полной суверенности начал отбиваться изо всех сил, ломая янки одну комбинацию за другой. И вы должны были почувствовать то же самое – Но либо не придали этому значения, либо решили, что не в силах тут ничего изменить. И смирились с неизбежным. Сильвио Берлускони внимательно посмотрел на хозяина, убедился в его полной серьезности, машинально облизал пересохшие губы и сказал. «Вы совершенно правы, сеньор Эрвин. Нечто подобное только не так конкретно я чувствовал. Политика в Европе год от года становилась все мельче». А их решение все глупее и недальновиднее. Причем это продуцировалось вполне сознательно прямо из Брюсселя. И главным мотором этого процесса были разные восточноевропейские страны, которые мы совершенно напрасно приняли в состав Единой Европы. Все зло от них. Это именно они провоцировали нашу вражду с Россией и все последующие процессы. «Только ли они, сеньор Сильвио, покачал головой Ромель. Я, знаете ли, хорошо изучил вашу историю, когда готовился к этому заданию, и могу сказать, что до какого-то времени лягушатники были в вашей Европе нейтрализирующей и стабилизирующей силой, а потом их будто понесло. Все началось с потомка венгерских магнатов, гурмана, сибарита и любителя роскошных итальянских женщин, а закончилось самовлюбленным извращенцем-геронтофилом. Тем более, что Восточной Европы, как таковой, у вас теперь нет. А вакханалия безумие по-прежнему продолжается. Ну хорошо, сеньор Эрвин, я согласен. Наконец, решившись, ответил Берлускони. Только конкретные планы наших действий, насколько я понимаю, мы будем обсуждать не здесь, стоя на ногах. Разумеется, сеньор Сильвио, на ногах мы ничего обсуждать не будем, ответил германский диктатор. Приглашаю вас быть моим гостем в резиденции германских канцлеров. Там мы и обговорим все политические и организационные вопросы будущего нашего общей Европы, свободной от любого постороннего влияния. Прошу следовать за мной. 28 октября 2019 года, 12.25. Турецкая республика, Анкара. Площадь Козылай. Дворец президента Турции Чанкая. Президент Турецкой Республики Ренджеп Таип Эрдоган. О том, что произошло с Турцией в мире 43 -го года в Анкаре 21 века узнали далеко не сразу. Поскольку находящиеся в Советском Союзе корреспонденты из будущего были проверенными людьми, представляющими ответственные издания, в российской прессе по понятным причинам на тему Советско-Турецкой войны вообще не распространялись, дабы не будить до поры до времени спящих демонов. Прокол наступил позже, уже после того, как в Германии случился переворот Ромеля. Мальчики пустынного лиса – люди простые. И за кружкой темного баварского пива много чего рассказали о своем прошлом житие бытии разным случайным собеседникам в Гаштетах. А турок в Германии, причем натурализованных граждан во втором-третьем поколении, немало, как, впрочем, и курдов. Но если курды существуют сами по себе, то турецкая община – в значительной своей части работает на турецкую же разведку. Ну а как же иметь многочисленную сплоченную диаспору и не напиться из этого источника? Впрочем, тихим выслушиванием историй о разных подвигах новоявленных ланснехтов во время советско-турецкой войны дело порой не ограничивалось. Со стороны возмущенных турок случались Крики «фашисты», за которыми следовали мордобой, а иногда и поножовщина. Потом приезжала полиция. Сначала местная, а за ними армейские фельджандармы. А далее по обстоятельствам. Если напавший оказывался этническим немцем, что случалось считанное число раз, с ним поступали в обычном порядке для правонарушений такого типа. А вот если эта личность была иностранного происхождения, то действовал особый порядок судопроизводства в случае банальной драки кулаками лицо иностранного происхождения лишали гражданства или вида на жительство после чего немедленно депортировали на родину предков а при применении холодного или упаси к тулху огнестрельного оружия преступника ожидал расстрел по приговору военно полевого суда Впрочем, согласно временным миграционным правилам, то же самое происходило, если жертвами нападений и насилия со стороны мигрантов становились гражданские немцы. Ибо Геррфельдмаршал заявил, что жить в Германии могут только дружелюбные, трудолюбивые и законопослушные чужаки. Касалось это и разных беженцев, понаехавших в Германию с началом войны с восточноевропейских территорий, недавно утративших свою государственную субъективность. Разные борцы с режимом Путина, беглецы из стран Шпротляндии и боги, спустившиеся с небес, вышвыривались из Германии пинком под зад, наравне с неграми, турками и арабами всех сортов. Ситуацию множество лет, пребывавшую в крайне искривленном состоянии, выпрямить можно было только ударом об колено. В Турции таким внезапно перемещенным лицам не обрадовались, но приняли их как данность. Спорить с диктатором, прошедшим выучку непосредственно у величайшего злодея Европы, было крайне бесперспективно. С каждым из вынужденных репатриантов по прибытии беседовали люди из военной разведки, зернышко по зернышку собирая свой амбар сведений. Мир менялся так стремительно, что у некоторых политиков от этих бурных пертурбаций начала кружиться голова, как на бешено крутящейся карусели, соскочить с которой не представляется возможным. И вот данные обобщены и систематизированы, а потом глава турецкой разведывательной службы Хакон Фиден, быть может самый могущественный человек в Турции после Эрдогана, кладет готовый доклад в папку и едет в президентский дворец. Там повелитель всех турок, которого за глаза частенько называют султаном, раскрывает доклад и начинает читать черные буквы на белой бумаге. Общеполитическую часть он пробегает глазами, что называется по диагонали. И без разглагольствований разных умников, понятно, что отражая нападение альянса вне НАТО на Беларусь, Россия сокрушила этот несуразный конгломерат самых разных стран и фактически вышла на рубеж влияния Советского Союза в 89 году. Даже если бы на этом все прекратилось, можно было бы констатировать выигрыш русских в схватке за Восточную Европу по очкам и приступать к мировым переговорам, чтобы лет через пять зайти на следующий раунд. Сначала все думали, что на этом все и закончится, а потому в самое ближайшее время следует ожидать встречи Лаврова и Помпео где-нибудь подальше от посторонних глаз в ОАЭ или тут, в Анкаре. Но тут Путин нанес американцам разящий удар прямо в сердце, выбив Германию из рядов НАТО и ЕС что создавало в их европейских оборонительных порядках неустранимую слабость и, в принципе, исключило возможность второго раунда. Стало понятно, что переформатирование Европы и изгнание из нее американцев будет осуществлено в один тур, и вмешиваться в этот процесс и бесполезно, и опасно. И эта же перспектива относительно быстрого завершения конфликта ставила под угрозу роль Турции как торгового хаба. Зачем нужен великий базар в Стамбуле, если одна из противоборствующих сторон просто исчезнет, как будто ее не было? Вот немецкие бизнесмены, прежде обсевшие бывшую османскую столицу так же плотно, как мухи, блюдечко с вареньем, подобрали лапки и жужжа вернулись на родину, ибо двухсторонняя торговля по маршруту Берлин-Москва-Пекин теперь вообще не требует никаких лишних усилий. Именно в российской столице теперь находится златокипящий перекресток транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг. Турецкий президент даже слюну сглотнул от вожделения. Мне бы такое. Помимо всего прочего, как говорил известный всем советским гражданам сын турецко-подданного Реджеп и Эрдоган, оценил красоту игры с Ромелем, который выскочил из-за спины Путина, будь то чертик из табакерки, и рокировался с мамочкой Меркель. И все довольны. Немцы получили своего национального вождя, которого называют не иначе, чем Герр Фельдмаршал, или наш Фельдмаршал. А Путин решил свои проблемы с американским присутствием в центре Европы. Кроме того, после переворота из супер-пупер-санкций вывалился такой здоровенный кусок, что эту конструкцию теперь едва ли можно будет считать работоспособной. И опять Путин выиграл, и Эрдоган, а вместе с ним и Турция, остался при самом минимальном профите. Но ну вот турецкий президент добрался до этой части доклада, где обобщалась информация, полученная при анализе кабацкой болтовни солдат и офицеров ЧВК Африка на территории Германии, являющейся народно-освободительной армией, Непосредственно на кухню к у турецких разведчиков залезть не получилось, так как немецкие специалисты по безопасности в те времена считались одними из лучших. И хакеры тоже были бесполезны, поскольку люди прежних времен не доверяли компьютерам. Скачать информацию из интернета и распечатать это всегда пожалуй, а вот работали они только по старинке. Поэтому людям Фидена и приходилось обгрызать этот жестокий пирог по краям, понимая, что до самой вкусной начинки, то есть планов диктатора Германии на будущее, им таким путем не добраться. Но чем дальше Эрдоган вчитывался в этот доклад, тем сильнее хмурился, наливаясь дурной кровью. И того, что удалось узнать турецкой разведке, было достаточно для того, чтобы вызвать в султане вспышку ярости. «Хакам Паша!» «То, что написано в этом докладе, правда или это только домыслы ваших людей?» Кипя от гнева спросил он у своего подручного. «Господин Сталин там, в своем мире, и в самом деле объявил войну Турецкой Республики, разгромил ее, после чего отторг Курдистан и проливы, а господин Путин взирал на это дело равнодушно, будто так и надо?» «К сожалению, это правда», — ответил Хакан Фиден. И более того, избежать такого развития событий не было никакой возможности. Сталин ни за что не оставил бы у себя под боком непокоренную страну, на территории которой впоследствии могли бы разместиться американские военные базы. В нашем собственном прошлом он предъявил Турции неприемлемые требования в 1946 году. Тогда Вторая мировая война закончилась целиком и полностью, и тогда ваш предшественник Исмет Паша нашел на него управу у американцев. Но в Вашингтоне одной рукой защитили наш суверенитет, а другой стали подкармливать курдских мятежников. Эрдоган протянул руки к трубке телефона, но по защищенной линии соединявшей кабинет президента, он же верховный главнокомандующий, и начальника генерального штаба генерала Яшара Гюлера. «Да, это действительно так», — сказал он. «Но ничего, русские об этом пожалеют. Не одни, так другие». «Остановитесь, господин президент», — решительно произнес начальник турецкой службы безопасности. «У нас есть достоверные сведения, что в случае войны или даже простого вооруженного инцидента с нашим нападением на русскую территорию президент Путин отдал приказ нанести ответный удар ядерным оружием, уничтожив командные пункты, аэродромы места скопления войск и военно-морские базы, а также высших должностных лиц. И неважно, будет после всего этого наземная операция или нет, ведь ущерб, нанесенный таким ударом, будет для Турецкой республики неприемлем, а продолжение войны сделается невозможным. Кроме того, Распутин отдал такое указание своему начальнику генерального штаба Герасимову, то его разведка очень внимательно наблюдает за нашей территорией, поэтому нам даже не удастся застать их врасплох. Былых, растяпистых и расслабленных урусов, с которыми можно было делать все, что захочешь, рядом с нами больше нет. А то, что есть, больше похоже на непобедимое воинство Топал-Паши и Ак-Паши, которые с небес с улыбкой взирают на своих отдаленных потомков. Рука президента Эрдогана сначала зависла в воздухе над телефонной трубкой, а потом аккуратно убралась назад. «И что же нам теперь делать, дорогой Хакан Паша?» спросил хозяин этого кабинета, дворца, да и всей страны Турция. «На русском направлении делать ничего не надо», ответил Хакан Фида. «Там нас ждет лишь яма с кольями и еще одна национальная катастрофа». Кроме того, Сталин напал на Турцию не сразу после разгрома Германии, а лишь через 4 месяца. Наверняка это время было наполнено переговорами и поиском взаимоприемлемых решений. И только после отказа и смет Паши от выдвинутых ему требований советский правитель перешел к достижению желаемого военным путем. Я бы посоветовал сообщить Москве, что мы знаем об этом факте, и запросить у них пояснение по этому вопросу, имея в виду, что Советский Союз и Российская Федерация это все-таки разные полностью независимые государства, не несущие ответственности друг за друга. Если наши предки сами выбрали свою судьбу, то кто мы такие, чтобы волноваться по этому поводу? У нас у самих забот хоть отбавляй». «Ну хорошо, дорогой Хакон Паша», — сказал Эрдоган. «Я отдам распоряжение Министерству иностранных дел сделать прямой запрос господину Лаврову. Я уверен, что врать нам русские не будут. Они либо молчат, либо ответят всю правду. Но теперь я вижу, что вы еще хотите что-то сказать». «Да, господин президент», — сказал начальник турецкой службы безопасности. «На вашем месте я бы присмотрелся к соседнему с нами еврейскому государству». Если русские и дальше продолжат вытеснять американское влияние из Старого Света, то недалек тот час, когда все подчиненные Вашингтону режимы останутся без внешней подпитки. И евреи тоже. Вот тогда и придет наш час посчитаться за все унижения и страдания правоверных, причиненных им ненавистниками ислама. Иран тогда от центра событий окажется далеко, а мы совсем близко. Единая Арабская Палестина под патронатом Турецкой Республики. Разве это недостойная цель и награда? Кроме того, мы сможем хорошенько надавить на иракских и сирийских курдов, которые к тому моменту останутся без покровителей. Политическое влияние в мире зарабатывается только таким образом.